Сноска 6. Об этом смотри в частности публикацию «Арангутаны. Культурное племя» в газете «Известия» от 8 января 2003 года. Интернет-адрес http www.izvestia.ru science article 284-71.